Глава десятая. «Почему вы не предупредили меня, что работая с ребенком будете использовать гипноз?» Я вздохнул. Началось. «Работая с ребенком...» «Когда людям нужна помощь, они говорят человеческим языком. Когда эта помощь их пугает, они переходят на канцелярит. Лида, вам нужна нашивка торгового союза или доставка груза?» Собеседница Яра, набравший воздух для обличительной тирады, осеклась. «Я просто испугалась, когда увидела, как вы что-то крутите между пальцев, а Игорь как завороженный. Извините, что он вам рассказал?» «Если кратко, то дед Сергей готовит его к чему-то, воспитывает в нем необходимость пожертвовать собой». Лида слушал открыв рот, и Яр не стал цитировать слова мальчика о мученическом венце. Впрочем, он мог и не объяснять ей серьезность положения. Не хочу вас пугать, но вполне вероятно, на Беловоде есть тайное мужское общество, периодически приносящее первенцев самых старых родов в жертву. Ради всеобщего благополучия, например. Такое встречается в закрытых социумах. В общем, со всем этим надо идти в полицию. Как профессиональный психотехник я дам показания о состоянии мальчика, «которых будет достаточно, чтобы отстранить отца и его родственников от воспитания посуду Лида закусила губу. «Если я пойду в полицию, я должна подумать». «Да сколько угодно. Имейте только в виду, что, судя по времени появления стигматов, его обрабатывают как минимум уже две недели. То есть случится с вашим сыном что-нибудь может в любой момент. Или вы всерьез думаете, что все как-нибудь само обойдется?» Она была готова заплакать. «Вы не понимаете. Терры больше нет. И у меня нет нигде ни родственников, ни друзей. И если я пойду с семейным делом в полицию, вынесу ссор из избы. От меня же здесь все отвернутся. На меня и так до сих пор глядят, как на чужую. А у меня здесь дом. У меня здесь муж. Мне некуда деваться». Лида вдруг поймала себя на том, что подумала сперва об их с Эриком доме. О самом Эрике во вторую очередь. Только во вторую. Я развел руками. Вы рассказывали кому-то еще обо всем этом?» Она мотнула головой. «Тогда смотрите. В вашем доме Игорь не в безопасности. А у вашего мужа такое положение дел не вызывает ничего, кроме слез. Впрочем, дело ваше. Я сделал то, что вы просили. Дальше вам самой надо решать, как быть дальше». Лида кусала кулак левой руки. Попробуй комкал платок. Это твой выбор, подумал Яр, глядя, как Лида кусает пальцы, и никто его за тебя не сделает. Словно услышав его мысли, женщина подняла на него покрасневшие глаза. А вы можете спросить, что мне делать? Ну, там, у них, у духов, догадался Яр. Да. Могу. Но вы же понимаете, чтобы они не сказали, принимать решение придется вам. И все-таки я хочу знать. Ладно, я схожу к духам и спрошу совета, что вам делать. А вы пока выпейте чаю и успокойтесь. Сквозь стеклянную стену кафе Лида смотрела, как яр, сидя на лавочке, подобрал под себя ноги, расслабил плечи так, что руки повисли, как плети, и прикрыл глаза. На первый взгляд казалось, что он спит, но тело его чуть вздрагивало. Лида оглянулась. Команда Ленинграда-115 за сдвинутыми столами в углу кафе молча смотрела то на Яра, то на нее.